«Но один весьма существенный пункт я хотел бы уточнить», — сказал он. «Какой именно?» — спросил Глеткин. Его голос опять прозвучал резко и официально. «Он, конечно, предполагает, что я заговорю об утренней встрече с мальчишкой, которой не было», — думал Рубашов. «Для него это очень важно. Его занимают истинные факты, даже если они не имеют значения». «Впрочем, по-своему, он, пожалуй, прав. Пункт о насилии», — сказал он вслух. Излагая свои тогдашние взгляды, я действительно пользовался этим словом. Однако я имел в виду не индивидуальный террор, а политическую активность масс. «То есть гражданскую войну?» — спросил Клеткин. «Нет, легальную активность, которая неминуемо переросла бы в гражданскую войну, и вы это прекрасно знаете. А если так, то в чем же заключается ваше уточнение?» Рубашов не ответил. Только что этот пункт казался ему необычайно важным. Но теперь он увидел, что разницы и правда нет. Если оппозиция могла добиться победы над гигантским бюрократическим аппаратом первого только с помощью гражданской войны, то почему это лучше, чем убийство одного первого? Тем более, что на войне погибли бы миллионы людей. Чем массовый политический террор лучше индивидуального? Этот несчастный мальчик понял его не совсем верно, но, быть может, даже ошибаясь, он действовал гораздо последовательнее его самого. Оппозиция способна сломить диктатуру меньшинства только с помощью гражданской войны. Тот, кто не приемлет гражданской войны, должен порвать с оппозицией и подчиниться диктатуре. Когда он писал эти простые фразы, полемизируя много лет назад с реформистами, ему и в голову не приходило, что он подписывает свой будущий приговор. У него не было сил спорить с Гледкиным. Решив, что проиграл, он сразу почувствовал облегчение. Борьба закончилась, и с него сняли ответственность. Больше всего на свете ему хотелось уснуть. Тяжкий груз в голове сливался с монотонным потрескиванием лампы. За столом... Вместо Глеткина уже сидел первый, глядя ему в глаза, с усмешливой и сатанински мудрой иронией. Он вспомнил надпись на воротах кладбища Ворони, где покоились обезглавленные Сен-Чуст, Робеспьер и шестнадцать их соратников. Дормир. Спите. А потом... Воспоминания Рубашова о допросе снова сделались отрывочными и туманными. Вероятно, он опять уснул на несколько секунд или минут, но снов, кажется, не видел. Глеткин разбудил его, предложив подписать протокол. Он взял ручку и с отвращением почувствовал, что она хранит еще тепло глеткинских пальцев. Стенографистка сидела не шевелясь, и кабинет заполняла спокойная тишина. Даже лампа перестала потрескивать, ее свет был не ярким и желтоватым, а за окном занималось серенькое зимнее утро. Рубашов расписался. Чувство облегчения не покидало его, хотя он и забыл, почему оно возникло. Преодолевая сонную одурь, он прочитал документ, в котором признавался, что подстрекал Кифера к убийству руководителя партии. Ему вдруг почудилось, что все это результат чудовищного и всеобщего взаимонепонимания. Он хотел зачеркнуть свою подпись и разорвать протокол, но голова уже прояснилась. Он отдал документ Галеткину и машинально потерпен о рукав. Дальше в памяти сиял провал. Он очнулся в коридоре рядом с высоким охранником, который миллион лет назад отвел его к Леткину. Глаза слепались. Через несколько секунд он разглядел винтовую лестницу и, вспомнив свои страхи, сонно усмехнулся. Потом ляснула дверь камеры, и он блаженно растянулся на койке. За мутным стеклом разливался серый рассвет. В верхнем углу окна подрагивал от ветра кусок газеты. Он подложил под голову левую руку и мгновенно уснул. Когда дверь снова открылась, рассвет за окном еще не успел разгореться в день. Он спал едва ли больше часа. Сначала ему показалось, что принесли завтрак, но у двери стоял не надзиратель, а охранник. И Рубашов понял, что его опять поведут на допрос. Он приснул себя в лицо холодной воды над умывальником, надел пенсне, И, заложив руки за спину, двинулся впереди охранника к Леткинскому кабинету. Мимо одиночек, мимо общих камер, и потом вниз по винтовой лестнице, ступени которой плавно поворачивали. Но он не замечал, что спускаясь, кружит по спирали.